Судьба флота черноморских казаков После окончания русско-турецкой войны стал вопрос о постоянном поселении черноморского казачьего войска. Не успели черноморцы обосноваться на Днестре и Буге, как правительство решило переселить их на новое место жительства на Таманский полуостров. Отправившийся в Петербург Представлять интересы черноморцев Антон Андреевич Головатый получил от императрицы право на заселение земель между Черным и Азовским морями от устья реки Ея до усть Лабинского редута с правом самоуправления и торговыми и промышленными льготами. В качестве задачи им было поручено охранять границы государства от набегов горских племен Кавказа. В 1792 году начинается переселение казаков на новое место жительства. Им были выделены земли до реки Кубань, за которой обитали многочисленные племена черкесов, находившихся под властью Османской империи. Еще до официального обнародования царских грамот в июле 1792 года кошевой атаман Захарий Чапега отправил Черным морем отряд под командованием бригадира Пустошкина и премьер-майора Саввы Белого с четырьмя тысячами старшин и казаков к Фанагории на 51 лодке. 21 августа Белый прибыл на место. Пока основная часть отряда организовывала лагерь, другая на 20 лодках была отправлена в устье кубани для наблюдения за местными черкесами и охраны мест рыбной ловли. Здесь же они и остались на зимовку. Осенью того же года на новое место пребывания двинулись и остальные казаки, которые должны были составить основу нового черноморского казачьего войска. В первую же зиму казакам пришлось отбивать воровские нападения черкесов. Впоследствии черноморцы прославились в сражениях с кавказскими горцами, турками, персами. Однако в самостоятельных морских операциях более не участвовали. Сооруженные в 1787 году для ведения войны лодки к ее окончанию пришли в негодность. При переселении на Тамань казаки построили у Фальчи 24 новые лодки и одну яхту. Присоединив к ним 26 старых лодок, еще годных к плаванию, они получили солидную флотилию, на которой и переселились в новое место. Однако уже в 1793 году Черноморская гребная флотилия существенно уменьшилась. Часть лодок была повреждена во время штормов, другие были полностью разбиты. Наиболее ветхие суда и яхты, разобрали на доске ввиду дефицита строительного леса. В результате годными к использованию оказались лишь 20 лодок. Местом базирования казачьей флотилии был избран Кизилшташский лиман, где с 1795 года началось сооружение пристани с цейхгаузом. Однако во время особо сильной бури все эти сооружения были уничтожены непогодой, что поставило вопрос о дальнейшем существовании флотилии. В результате было принято решение о ее полном обновлении. 18 октября 1799 года было принято решение о постройке 50 лодок, одной яхты и пяти баркасов, для чего из казны выделили 31 621 рубль. На Николаевской верфи в 1802 году были построены 10 новых лодок, которых вооружили 20 орудиями, которые, по указанию адмирала Мордвинова, были отправлены на Тамань. Однако качество этих лодок было невысоким. Они были слишком тихоходными и маломаневренными и не годились для действий на мелководьях, в связи с чем практически не использовались. В результате побережье охраняло главным образом не флотилия, а конные разъезды между береговыми укреплениями. Тем не менее известно, что черноморцы участвовали в ряде морских операций русского флота. Повод отличиться представился казакам во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов. В 1807 году черноморцы по распоряжению адмирала де Траверсе по прибытии в Херсон, были помещены на 24 судна и отправлены на фронт. 24 февраля 1807 года они появились в устье Дуная в виду турецких крепостей. Полковник Поли Вода должен был с казаками в ночь с 11 на 12 мая подойти к береговым батареям и уничтожить их. Однако эта задумка не удалась. Накануне начался шторм, который, впрочем, не охладил дух казаков. К несчастью, корабли, на которых находились казаки, не смогли преодолеть прибой. Только одно судно смогло подойти близко к берегу, но было выброшено на отмель. По стечению обстоятельств, именно на нем располагался начальник десанта, полковник Полевода. Видя столь печальное положение русского судна, Турки бросились к нему, чтобы захватить всех в плен. Но казаки не думали сдаваться. Несмотря на отчаянное сопротивление Поливода, Исаул Лазинский и все казаки были перебиты. Место погибшего занял полковник Матвеев, который участвовал со своим полком во всех крупных операциях в компаниях 1807-1811 годов и удостоился высшего благоволения императора. Других крупных морских операций казаки с начала XIX века не проводили. Эта функция раз и навсегда перешла к российскому военно-морскому флоту, который по настоящее время контролирует акваторию Черного и Азовского морей.